Полковник неожиданно четко и определенно решил для себя, что пока ни в коем случае не нужно докладывать папе о способе перекачки золота. Тем более, ему пока не досуг, его отчеты начали волновать мышцы, и тем более получено разрешение действовать самостоятельно. У него возникло предчувствие, что он впервые за два года существования спецотдела Вышел на верный путь, освободившись, наконец, от хаоса предположений, версий догадок. Но путь этот был настолько сложным и опасным, что замирало дыхание. Вырисовывались две силы, два направленных вектора их приложения. Первое завязывалось на золоте Компартии и родители спецотдела, Вторая на золоте НСДАП и комиссаре-пожарники. Все остальное было лишь антуражем, флером, предназначенным отвлечь внимание. Обе силы действовали параллельно, и в каждом ежечасно происходили какие-то нелогичные, необъяснимые события в виде исчезновения и гибели связанных с ними людей. Джона Ван Фрич пропал вместе с вертолетом. Старик Молодцов был убит сразу же после встречи с полковником. Арчиладзе позвонил дежурному помощнику и приказал к восьми часам получить подробную информацию об убийстве Молодцова. — Есть, — ответил помощник и добавил. — Пришла шифровка из зарубежного отделения. — Ко мне на стол, — распорядился полковник и всю информацию, касаемую Кристофера Фрича. Тут есть еще сводка ГАИ. Что там? За истекшие сутки проверены 372 владельца вишневых москвичей. Список прилагается. Работы по выявлению машины, на которой в течение последних трех дней меняли госномера, приостановлены в связи со осложнившейся обстановкой в Москве. То ли прочитал, то ли изложил сводку помощник. Арчелад забросил трубку и стал собираться. Он отпихнул в шкафу три привычных за последние полгода костюма и вытащил светлую тройку. На душе было чувство государственного переворота. Хотелось выглядеть иначе, хотелось какого-то обновления но в гардеробе полковника не было ни одного неношенного костюма. Светлая тройка смотрелась прекрасно, однако не годилась для осени. Пришлось надеть темные брюки и светло-серый спортивного покроя пиджак. На кухне он выпил чаю со старым варенным вкрутую яйцо, и эта разность температур даже взбодрила его, внесла элемент ощущения контраста. Он достал из шкафа пистолет и, направляясь в переднюю, увидел на журнальном столике упаковку с нитроглицерином. Он почти не спал в эту ночь, но было чувство, что он напрочь заспал события вчерашнего вечера, как бывает после хорошей попойки, когда на утро остаются лишь ощущения происшедших разговоров и событий. Полковник взял упаковку и хотел спрятать в шкаф и, передумав, пощелкал таблетки в унитаз, спустил воду. Во дворе опять дежурил Амон, только теперь другой, без усы, краснощеки и откормленный не хуже, чем северо-осетинский. — Вы откуда, ребята? — спросил полковник. — Из Омска, — весело отозвался один из бойцов. Полковник выехал со двора в ворота, услужливо открытый амоновцами, и свернул за угол. Вишневый москвич стоял на том же месте, где стоял ночью, когда Арчеладзе ездил встречу с молодцовым. Затемненные стекла скрывали внутренность салона. Государственный номер был уже другой, судя по буквам Рязанской области. Это был вызов по дерзости не уступающей вчерашнему ОМОНу. Полковник переложил пистолет в карман плаща, оставив дверцу открытой, не скрываясь, пошел к москвичу. Уже на ходу решил, что если он тронется с места, стрелять по колесам. На выстрелы немедленно прибегут бойцы ОМОНа, что бездельничают во дворе. Показалось, что в кабине никого нет темное боковое стекло отблескивало. Но едва полковник приблизился к машине, как оно опустилось. За рулем была темноволосая и красивая женщина с огромными глазами. Она смотрела молча и спокойно, может быть, ожидая вопроса. Из кабины пахнуло тонким и каким-то щемящим запахом духов. Полковник секунду помедлил, На миг забыв, с какой целью шел к москвичу, женщина помогла. — Вы ко мне? — спросила она странным, чарующим голосом. — Нет, простите, — вымолвил полковник. — Я обознался. Он круто повернулся и пошел к своей «Волге». Сел за руль и, трогаясь, посмотрел в зеркало. Вишневый москвич уплывал назад. Пока он ехал на Лубянку, ему несколько раз показалось, что среди пестрого потока машин позади мелькает что-то вишневое, похожее на платочек.